Голова восьмая Кружение остановилось так резко, что Алексей едва не упал. Зрение вернулось не сразу, словно после сна, когда не удается быстро сфокусироваться на окружающем мире. Наконец он рассмотрел пики строевого леса внизу, чистое синее небо над головой и огромную монолитную плиту под ногами, испещренную вырезанными рунами. — Рудники преисподней! — рявкнул оторок. — Куда занесло нас на этот раз? — Надеюсь, что к друзьям, — ответил Чолон, не спеша разъяснять большего. «Если ему нужно вернуть единство с сутью, то это место подойдет как нельзя лучше. Это мир Таров. Святыни оборотней, рудники преисподней!» «Но ведь Таров нет больше!» — подала голос молчавшая уже давно колдунья. «Таров нет, возможно», — чел он усмехнулся, — «но этого наверняка никто не знает. Разве можно уничтожить суть живущего? А если таров разметали по бескрайности миров, даже лишив единства с сутью, то они все одно когда-то вернутся домой». «Я прошу прощения», — нахмурился Алексей, вновь чувствуя себя незнающим языка иностранцем. «Может, мне кто-нибудь объяснит, кто такие Тары?» «Тары – исчезнувший народ магов и волшебников, почти равные богам, но отрицающие гордыню и жажду власти», – ответила Эльви. «Они сами создали этот мир и жили здесь в одиночестве». Они никого не пускали в свой мир, хоть сами и путешествовали везде и всюду, стремясь познать весь мир. «Никого не пускали?» — переспросил Алексей, оглядываясь по сторонам. «Здесь больше нет таров», — сказала колдунья. «Иначе мы не смогли бы попасть сюда так просто». «Что нам тогда тут делать, если самих магов нет дома?» Мир их живет даже без хозяев. В этом мире плещется океан энергии. В этом мире россыпи тотемов и талисманов силы. Повсюду здесь спрятаны порталы, которыми тары пользовались для познания мира. Нам бесконечно далеко до них, но их энергия поможет нам объединить тебя с твоей сутью. «Возможно, поможет. Выбор Чолона очень хорош». «Возможно, поможет?» — снова переспросил Алексей. «Никто из нас не знает этого наверняка». «Нам пора идти», — напомнил лесной воин. «Я почти не знаю этого мира, но неподалеку есть кое-кто, неплохо тут ориентирующийся». Не задерживаясь более, путники устремились за Чолуном, который бодро шагал по каменистой тропе, ведущей с гигантской плиты вниз к подножиям стройных высоких деревьев. Шли молча, растянувшись в цепь и рассматривая таинственный мир Таров. Чолун уверенно вел отряд знакомой тропой, словно отлично знал дорогу. «Послушай, Эльви, а если хозяевам этого мира не понравится, что мы влезли в их дом без разрешения? Раз уж вы все не верите, что старыми можно было что-то сделать, и кто мог загнать их в неведомое далеко, если они почти равны богам?» — не унимался Алексей, озираясь. «Кто мог так поступить с целым народом?» «Ты, возлюбленный господин...» Мрачно улыбнулась в ответ девушка. «Ты один из тех, кто вполне мог это сделать. Тем более, что народ этот совсем не так многочислен, как ты себе представил. Тарый вымирающий народ, хоть это и не умаляет его могущество». «Отличная новость!» — ужаснулся Алексей. «Я, возможно, тот враг, которого ненавидит каждая травинка в этом мире». И вы, едва сумев отбиться от тупых летающих скатов, ведете меня словно быка на убой. Это что, шутка? Нет, не шутка, мой возлюбленный господин, — покачала головой колдунья. Но ненависти нет в этом мире, и даже если ты был причастен к их изгнанию, не твоя воля на то была. Можно ли таить обиду на боевой топор за решение его хозяина? «И в чьих руках я был боевым топором?» «Нет, господин, я не сказала, что ты был», — пошла на попятную Эльви. «Ты вполне мог быть одним из тех, кто исполнял эту волю». «Волю или приговор?» — не отставал Алексей. «Есть законы и есть наказание за их несоблюдение, мой возлюбленный господин», — начала объяснять девушка. Тот, кто нарушает эти заповеди, знает, что его ждет. «И все равно заповеди нарушают», — прервал ее Алексей. «Значит, надеются избежать наказания. А если надеются, значит, есть возможность избежать». «Разве только надежда на безнаказанность толкает на нарушение законов», — подал вдруг голос, топающий позади гном. Алчность, жажда власти, страсть, гордыня, да мало ли что еще может толкнуть живущего на то, чтобы перешагнуть грань дозволенного. И это лишь низменные, примитивные позывы. А ведь есть еще долг, истинный или вымышленный, надуманный, заставляющий почувствовать себя тем, кто вправе обходить заповеди. «А есть и такие?» – удивился Алексей. «Конечно!» «Есть те, кто живет вне основных заповедей, для того, чтобы живущие блюли их, чтобы они знали, что есть в мире и возмездие, и месть, и многое иное, что не даст приступившему остаться безнаказанным». «А кто контролирует тех, кто живет вне заповедей и законов?» – уточнил Алексей. «Не вне законов», – поправил его оторок а вне законов для живущих. Свод законов велик и многогранен, как миры. Простые живущие не увидят в них ничего, что им видеть не следует. И лишь те, кто стоит на страже, увидят много больше, в том числе и главы заповедей для себя. «Просто секретные материалы», — усмехнулся Алексей. «И какой уровень допуска был у меня?» «Ты был...» — начала Эльви. «Каким бы ни был твой уровень, господин, — прервал ее гном, — но ты презрел те границы, в которых должен был находиться. Или кто-то так посчитал. Именно поэтому ты оказался в отрыве от своей сути там, откуда мы тебя вытащили». «То есть я все же был осужден?» — сделал вывод Алексей. «Это так», — коротко подтвердил оторок. — За что? Ты ведь знаешь, раз уж именно ты был тем, кто вытащил меня из того мира. — Я не могу этого рассказать, господин. Ты должен все вспомнить сам. А я просто один из тех, кто преданно служил тебе, выполняя свой долг. Не настолько, чтобы быть наказанным вместе со своим господином, вдруг зло бросила Эльви. «Все, кто был тебе действительно близок, сейчас также отрезаны от своей сути в забытом мире». Гном оскалил зубы, злобно зыркнув на колдунью, но ответить не решился и, громко сопя, отстал, вновь замыкая цепь идущих.